Глава 15 Вторник, 24 января. Ближе к вечеру. Москва. Улица Малая Бронная. Котова я встретил прямо у его дома. В пилотской кожаной куртке и унтах он выглядел полярником тридцатых годов. Только толстые альпинистские шаровары да забавная лыжная шапочка с помпоном выбивались из стиля. «Давайте прогуляемся, Миша». Игорь Максимович поправил шарф и махнул рукой в сторону прудов. «А то засиделся что-то!» Я молча кивнул, ощущая за бодрыми словами тягучую печаль. Наставник почуял, что его состояние вычислили, или гонька забрюжал, уводя мою интуицию в пустой след. «Возраст, Миша, возраст!» Вздохнув, он взял деловитый тон. «Занятий больше не будет!» Вы переняли все, что я знаю и умею. Дальше сами. Скажете, зачем тогда звал, если студии не будет? Да нет, отчего ж? Запротестовал я. Мне за эти месяцы открылось столько, сколько за всю жизнь не узнал. О, сколько нам открытий чудных! Продекламировал Котов, впадая в легкую рассеянность. Да. Чую, чую, слабеет ваша сила. Да я и сам. Раньше в висках жгло, а сейчас еле теплится». Наставник часто закивал, взглядывая на меня чуть искоса. «Все правильно», — вздохнул он. «Организм постепенно приходит в норму. Вы большой молодец, что собрали такие, Грегор. Вам будет, кого беречь и кто станет беречь вас. А подруги вернее друзей. Так уж заведено». Мы шагали в ногу, неторопливо хрустя по ночной пороше, неутоптанной до сей поры. Хмурое небо провисало над самой улицей, словно разлегшись на крышах, и редко-редко пролетали снежинки. Думая о чем-то своем, наставническом, Игорь Максимович свернул к пионерским прудам. Я свернул за ним, тщетно пытаясь взять мысль Котова. Бесполезно. Глухо, как в танке. «Какая красота!» — вытолкнул мой спутник. Я осмотрелся. Аллею расчистили от снега, а пруд превратили в каток. Тонкая фигурка девочки-фигуристки чертила лед, выписывая замысловатые вензели танца. — Красиво, да? И чуть-чуть грустно. — Скажите, Миша... В голосе наставника зазвенело напряжение. — А Вам, случайно, не снилось... Одно странное место, схожее с инферно. Темное небо с багровыми тучами, черные скалы, малиновый жар. Ну, да, припоминаю, неуютное местечко. Я испытал озноб, заглянув в расширенные глаза наставника, но он быстро опустил веки, неловко бормоча. — Будьте очень осторожны, Миша. Ну, вы идите, пожалуй, а я еще немного поброжу. Подошу свежим воздухом. — До свидания, Игорь Максимович, — вытолкнул я, ощущая тяжесть в душе. Котов лишь покивал, кривя губы, да и побрел по аллее, следя за пируэтами девочки на катке. Было так тихо, что до меня донесся скрип льда под коньками. Балеринка. Растревоженный я проводил взглядом сутулую спину наставника и зашагал к станции метро. Четверг, 26 января. Утро. Московская область. Шереметьево. Начинается посадка на рейс 235 Москва-Прага-Лиссабон. Бархатно разнесся голос дикторши, покрывая гул зала ожидания. «Аэрофлот flight 235 to Prague on Lisbon is now boarding. Наш, подхватилась мама. «Успеете», — заулыбался я, следя за Ритой. Девушка поглощала реальность с восторгом. Она будто плыла в радужном облаке избывшихся желаний. «Пойдемте потихоньку». Выжив два чемодана, смахивавших на маленьких, но увесистых бегемотиков, я направился к таможне. «Кушать не забывай», — семенила рядом моя, котя сумку на колесиках. «И вообще, я сказала Наташе, чтоб проследила за тобой». «А кто проследит за Наташей?» — коварно улыбнулся я. Рита дотянулась и чмокнула меня в щеку. «Ты!» Постараюсь оправдать оказанное доверие. «Ну все, дальше сами». Женщины накинулись на меня с поцелуями, сочувствуя, переживая. И незаметно отдаляясь, переступая с сапожками незримую черту. «Пока, Мишечка, пока!» «Пока, пока!» Проверка багажа. Паспорта на изготовку, штампики, служебные улыбки. Руки, выпростанные из рукавов дубленок, машут на прощание. Я развернулся и пошагал, виляя между диванчиков к стеклянной стене. Заканчивается посадка на рейс 31, Москва-Лондон. This is a final boarding call for our flight 31 to London. За стеклом простиралось выметенное поле со снегом, забитым в стыки бетонных плит. Горбатый «Боинг» разгонялся, грохоча двигунами на форсаже. Маленькая каравелла выруливала. Вон самолет моих, Ту-134. Тот самый, удостоенный взлета на пачке болгарских сигарет. Пробовал, когда вздумал курить. Но бросил. Гадость. «Один, совсем один», — улыбнулся про себя. А Наташка? Она окажется совсем рядом, за стенкой в гостевой, ворочаясь на девичьей кровати. Пикантная ситуация. Я поморщился, разгоняя йорки и пошловатые мыслишки. Ничего не будет. Дальше приятельского формата не продвинусь. Хватит с меня, Инны. Покинув аэропорт, я сел в машину. Спицы и же авто вернули таки пикап, и полгода не прошло. Я слегка погонял мотор, ревниво прислушиваясь. Не уработали ли? С автопрома станется. Порывшись в бардачке, достал старенькую, потрепанную книжку Козырева. Причинная или несимметричная механика в линейном приближении. Сразу вспомнился отличный рассказ Стругацких, забытый эксперимент, о двигателе времени, работавшем на принципах той самой асимметричной механики. Козырев 20 лет изучал звезды, пока не пришел к выводу, что светелом маловато термояда. Энергию они дочерпывают извне, из времени. Я вчитался в Козыревские постулаты. Первое. Время обладает особым свойством, создающим различия причин от следствий, которое может быть названо направленностью или ходом. Этим свойством определяется отличие прошедшего от будущего. Второе. Причины и следствия всегда разделяются пространством. Третье. Причины и следствия различаются временем. Коротко и ясно. Перелистываем. Вводится величина хода времени. С2 равно дельта Х деленное на дельта t. Пространство на время. А С1 по Козыреву скорость цвета. Самое интересное начинается, когда в нехоженных дебрях причинной механики рассчитывается значение хода времени и выводится миленькая формула. c 2 равно альфа, помноженная на c 1 где альфа – та самая постоянная тонкой структурой, которую Фейнман называл величайшей проклятой тайной физики. А это, по Козыреву, всего лишь отношение двух фундаментальных скоростей. Или вот такое понятие плотность времени. Предполагается, что она неравномерна в пространстве и меняется в окрестности происходящих процессов, уменьшая или увеличивая энтропию. Я быстро перелистнул страницы до закладки. Опыты прямо доказывают возможность воздействия одной материальной системы на другую с помощью времени. Поскольку время не передает импульса, такие воздействия не могут распространяться, И их существование означает возможность мгновенной связи. Здорово же! Правда, асимметричная механика отрицает саму возможность путешествий во времени, они, дескать, нарушают причинность. Но окольная тропка найдется. Двигаться быстрее света в обычном пространстве нельзя, а в гиперпространстве — пожалуйста. Остается открыть какое-нибудь субвремя. Я решительно захлопнул Томик. Не совсем я соглашался с товарищем Козыревым, но уж больно хорошо его идеи совпадали с моим мировосприятием. Да и к чему тупо продолжать, свято Перелопачу, — подумал я с удовольствием. Где-нибудь в фистехе буду от сих и до сих, с перерывом на обед, мудрить с графеном, а по вечерам баловаться с двигателем времени. Что выйдет, бог весть, да хоть не впустую отбуду срок жизни. Тот же день. Позже. Прага. Хлоубитин. Старое место. Карлов мост через Влтаву. Ратуша, храмы, кафешки и просто тесные улочки, помнящие века тутошней жизни. Рита обижала, оглядела все, впитывая ощущения, как сухая земля в воду. Набегалась, насмотрелась и засела в кофейне Славия, как они и договаривались с Мишаном папой. «Добрый день. Млуви ты чески!» Богужил, не влумим. Просим, дай ты мне едну каву. Примечание автора Добрый день! Вы говорите по-чешски? Извините, нет. Пожалуйста, принесите мне один кофе. Конец примечания Девушка блаженствовала за столиком, экономно тратя кроны и рубли. Попивала каву со штруделем и бесплатно любовалась Пражским градом, что красовался в окне. Конечно, с Мишкой было бы куда интересней и приятней, но и то, что дарует жизнь, стоит ценить. Белая Волга Петра Семеновича вежливо побибикала полчаса спустя, и Рита живо покинула столетнее кафе, скользнув на заднее сиденье. «Нагулялась — Нагулялась? — обернулся свекор. — На сегодня да. Рассмеявшись, Гарин-старший тронул с места и аккуратно покатил по пражским улицам. От города веяло чем-то утрачено провинциальным, старомодным, смешным даже. Этот флер начала века порой окутывал девушку в Пскове, в Ленинграде, даже в Старой Москве, где-нибудь на Сретенке. — Иржи, это наш инженер, предлагает на выходные махнуть в горы шумавы, заговорил Петр Семенович, поглядывая по сторонам. Можно будет на лыжах покататься, посидеть в деревенских кафешках. Ты как? Я за подняла руку Рита. — Только у меня лыж нету. — Не вопрос, — хохотнул водитель. — А прокат на что? — И долго ехать не надо, все рядом. Я еще и сам толком не привык. Чехословакия — маленькая страна. Два часа езды и граница. Тесно тут. А мы — люди простора. Это да. Волга миновала высокое здание Тесла и свернула к жилым корпусам. Директор ПО Винтель занимал обычную пятикомнатную квартиру на четвертом этаже, куда долго добирался лифт, дребезжащий, как старый трамвай. Жиличка обнаружилась в единственном числе. Настя чинно готовила домашку, оккупировав большой овальный стол в гостиной. «Привет, привет! А мама где? А в Тузик ушла?» «В Тузикс!» — перевел, смеясь Петр Семенович. Тут не госмагазины, вроде наших березок. Там крон не принимают, все за боны. Зато качество. — Мне там джинсы купили, — громко похвасталась Настя. — Райфл, итальянские. Гирин-старший замер вдруг, подняв палец. — Чую, — вымолвил он. — Наша мама пришла, молочка принесла. Едва слышно, но очень ужалобно завизжал лифт и скрипнула, отворяясь дверь. — Уже приехали? Оживленно спросила Лидия Васильевна, стряхивая из себя пальто. «Молодцы какие! Сейчас будем кушать! Я аж пикачек взяла!» «А у меня совершенно случайно завалялась бутылочка пульзенского», проморлыкал Мишин папа. «Алкоголик!» Рита заулыбалась. Она помнила, как ей пришлось жить у Гариных, еще когда в школу ходила, и до чего будущая свекровь старалась скрасить жизнь сиротинушке несчастненькой жертве родительского раздора. Тогдашнее впечатление уюта и лада осталось с ней навсегда. И вот будто ожили воспоминания. Шпикачки ничем особым не отличались от московских. Чешского пива Рита даже пробовать не стала. И им с Настей щедро плеснули кофолы, местного ответа на всякие пепси. Ничего так, в нос шибает запахом яблока и смородины. старо Делился новостями Петр Семенович. Они запустили в серию 8.8. Примечание автора. Процессор к 181 bm 88 Советский аналог Intel 8088. Конец примечания. Да и ничего особенного, просто модернизировали 86-й. А конечно, но... Я Филу и говорю, ты давай не отлынивай. Нашим процам нужно много микросхем поддержки. Вот ты их и утрамбуй в однокристалку. А он орёт, факает через слово. Техпроцесс тот же, три тысячи нанометров, и надо как-то умудриться запихать в проц пятьдесят тысяч транзиков. Алис капут. — Ваериточка устала уже, — спохватилась Лидия Васильевна. — Настя, покажи. — Пошли, — вскочила на младшая Достопримечательности объелась. Зевнула Рита и смутилась. По деревянной лестнице девушки поднялись наверх, в Настину спальню. — Да рано нам спать, восьми еще нет. — Это только так кажется, — тоном умудренной женщины заявила Гаррина-младшая. — Пока помоешься, пока... А поговорить? — Ладно, — заулыбалась Рита. — Давай тогда стелиться. Собрав всю волю, она попыталась слать телепотему, Но ее слабый зов не добил даже до соседней квартиры. Зато где-то через час, когда девичьи разговоры пошли на спад, в голове знакомо загудела пустота, и ласковый мишен голос, будто кружащийся в хороводе Эгрегора, пожелал «Спокойной ночи, маленькая». И сразу стало хорошо и тепло. Рита зевнула дивным ротиком и закрыла глаза. Ей снилась ромашковая поляна в обрамлении грубых колючих елок и березок-недотрог. Она шла босиком, уминая мягкие соцветия, навстречу Мише, и солнце приятно грело голые плечи. Пятница, 27 января. Ночь. Московская область. орехово Зоева. Сиван Римпоче, тантрический лама и йог высшего посвящения, совершенно не обращал внимания на тленную материальную оболочку. Вроде жил площади со всеми удобствами. К чему призрачные прелести бытия ему, вырвавшемуся из вечного круговорота страданий? Он поселился на заброшенной текстильной фабрике, выстроенной сто лет назад, и протопил круглую голландскую печь, слегка, лишь бы ушла ледяная сырость. Тут нескудные тибетские долины, где приходится растить иву на дрова и бережно сжигать хилые веточки, создавая видимость тепла. По всем этажам бывшей фабричной конторы хватало ломаной мебели. Жги не хочу. Но Римпоча, равнодушный к холоду, не злоупотреблял. От щелястого окна сквозило. Градусник на стене с облезшими обоями показывал плюс 14. Ну и хватит. Бросив на пол пыльную кашму, прожженную угольями давнего пожара, Сиван сложил ноги в лотосном сидении. Его бесстрастный дух, вымороженный льдами Гималаев, отстоявшийся, как вода в пещерном озере, отвергал губительные соблазны бренного мира. Встряхивал грехи и добродетели, как пыль с подошв после долгой дороги. Но что дальше, за порогом нездешних пространств и небывших времен? Римпочи не искал святости садху, высохших в борьбе с суетными вожделениями, и был чужд метафизических изысков. Тогда зачем он здесь, в далекой северной стране? Не было ли ошибкой согласия, данное иноземному богачу, душу которого убил звон золота? А вдруг тропа, на которую ты встал, вернет тебя под тяжелое колесо кармы? Но разве постижение тайны — это низменное устремление? Благое воздержание от суетных деяний ослабляет дух, лишая его жесточайших испытаний и искусом. Вступить в поединок с иллюзиями, разорвать их губительные тенета и испарить к надзвездным безднам. Вот достойная цель. Римпочи вышел из медитации, потакая капризу. Он не нуждался в духовных упражнениях. Зачем крепконогому бегуну костыль веры? Отринув богов, Сиван воспылал гордыней, желая постигнуть великую пустоту, достичь просветления и явить себя миру в образе Майтреи, Будды грядущего. Неожиданно храм потаённых мечтаний запылил сыплющейся штукатуркой, загрохотал валящейся кладкой. В голове, гудевшей колоколом, родился вопрос краснокожего дикаря. моя говорить, ваше слушать». «Слышишь?» Слабым мысленным эхо донесся ответ. «Слышу, Аиджи». «Сиван Римпоче. Лама передал образ смирения. «Моя думать, пора кончать со старшим. Надо собраться. Потом кончать с младшим». «Младший сильнее, Аиджа, предупредил АКПО. «Моя знать. Потому и собраться. Моя ждать». «Аиджи» кротко воззвал Ремпоче. Не станет старшего, некому будет помочь младшему, и он ослабеет. Может быть, мы и одолеем его, но враг наш силен. Не следует ли еще больше ослабить младшего? Образ раздражения возник в сознании ламы и растаял. Моя спрашивать, как? Младший, как всякий смертный, опутан привязанностями к отцу и матери, к сестре, к возлюбленной. Убить их? Сиван вздохнул, удрученно качая головой. Неисправимый варвар. Ни в коем случае, Аиджи. Если мы убьем родных и близких младшего, это возбудит в нем безраздельную ярость, придаст ему решимости и жажды мести. Римпочи изложил свой план в череде ясных образов, доступных разумению ребенка. Нужного человечка я уже... М -м, обработал. Он готов и ждет сигнала. — Моя думать хорошо это, — всколыхнулся пустота. — Вели ему приступать. — Да, Аиджа. Мыслеобраз покорности растаял в трех связанных сознаниях.